Глава 176. Венера, 26 лет. Нужно его отыскать. Просто необходимо. Надо позорес в телефонном справочнике Лос-Анджелеса доктора Раймонда Льюиса нет. В Нью-Йоркском тоже. Я звоню в справочную службу, ищую людей по всей стране. Ответ приходит быстро. Один врач-акушер Раймонд Льюис нашёлся в Денвере. штат Колорадо. Самолёт, такси. И вот я стою перед милым домиком на симпатичной улице. Я кидаюсь на звонок, лишь бы он оказался дома, лишь бы раздаются шаги. Дверь открывает лысый человечек в толстых очках. Наверное, он видел меня в кино, иначе не застыл бы так и не таращился бы. Мне необходимо с вами поговорить. Вы меня впустите? Он мягко говоря, удивлён. Когда Раймонд Льюис снимает очки, взгляд у него оказывается невероятно ласковым. Он вытирает платком мокрый лоб. Доктор Льюис, меня заверили, что вы можете устранить проблему, мучающую меня с самого рождения. Говорят, вы вообще единственный на свете, кто мог бы мне помочь. Он отступает и позволяет мне войти. предлагает сесть на диванчик в гостинной, достаёт бутылку виски, но мне не наливает, а сам выпивает две рюмки. Не успеваю я рта открыть, как он сообщает, что я женщина его жизни. Увидев меня по телевизору, он понял, что это со мной, больше ни с кем он должен закончить свои дни. Каждый вечер он мечтает обо мне. Его спальня увешана афишами с моей персоной. Что с того, что обычные их покупают водители-дальнобойщики? Его вдруг обривает сомнение, и он спрашивает: "Не двойник ли я, настоящий Венер Сшеридан?" Потом подбегает ко мне, чтобы проверить, не спрятана ли на улице камера и не участвует ли он в какой-то постановке. Чтобы убедиться, что всё в порядке, Льюис опрокидывает ещё две рюмки виски. Об этом мгновении я не смел даже мечтать, признаётся он. В самых безумных своих фантазиях я осмеливался разве что приблизиться к вам в толпе и попросить автограф. Его восторженность не оставляет меня равнодушной. Он такой трогательный, смотрит на меня как на привидение. Когда у него восстановится дыхание, я задам ему свои вопросы. Вы не поверите, если я расскажу, какие обстоятельства привели меня к вам. Буду откровенной. Объяснением всему может быть только правда. Я связалась через медиума со своим ангелом-хранителем, и ангел мне сказал, что у вас была та же проблема, что мучает меня, и что вы стали единственным, кто сумел с ней покончить. Поэтому я преодолела 1200 км, чтобы с вами встретиться. Доктор Льюис все еще растерян, но виски помогает ему прийти в себя. «Ваш, ваш ангел-хранитель», — заикается он, — «посоветовал вам отправиться ко мне?» Тут я спохватываюсь, что выгляжу дурой. Бедная Венера, как же низко ты пала! Бездарный медиум наплел тебе не без чего, и ты теперь заводишься с полоборота. Тебя извиняют... только твои невыносимые головные боли и то, что никто ещё не смог помочь тебе от них избавиться. Ангел недоверчиво повторяет: "Доктор Льюис, вы, конечно, в ангелов не верите. Никогда о том не задумывался, но кто бы вас ни прислал, главное, что со мной происходит что-то сказочное. Пора переходить к фактам, а то он снова оторвётся от реальности. Я больна. Вы сможете меня вылечить?" Он становится серьезным. Врач берет верх над влюбленным. «Я не терапевт, а акушер-гинеколог, но я сделаю все возможное, чтобы вам помочь. Что у вас за заболевание?» Он все еще не догадывается предложить мне рюмку. Поэтому я сама хватаю бутылку и делаю глоток прямо из горлышка, прежде чем выдавить постыдное слово. «Мигрень». «Мигрень?» Он пристально смотрит на меня, Потом на его натянутом лице появляется широкая улыбка. Наконец-то до него дошло, чем вызвано моё неожиданное появление в его доме. Мы разговариваем всю ночь. С раннего детства Райман Льюис, совсем как я, мучится такими невыносимыми мигренями, что хоть к головой об стену бейся. Интуитивно или по подсказке ангела-хранителя, он стал изучать медицину, выбрав специальностью акушерство. Сферой его острого профессионального интереса стали близнецы. Он объясняет, что часто происходит одновременное оплодотворение двух яйцеклеток. Но редко обе они вызревают. Обычно не позднее, чем через три месяца, одна отторгается организмом. Раймонд неистащим на рассказы. Однажды он извлек из живота матери двух детей, живого и мертвого. С тех пор его увлекает Раймонд, Другое малоизученное явление синдром фето-фетальной трансфузии. Я, кажется, что-то такое уже слышала, но прошу его продолжать. Обычно оба близнеца связаны с матерью, а не друг с другом. Но иногда они оказываются соединены особым сосудом. По нему происходит обмен питательными жидкостями. Благодаря этому между ними устанавливается гораздо более тесная связь, чем между обычными близнецами. На шестом-седьмом месяце беременности эта связь приводит к гибели одного из них. Один убивает другого, забирая себе все питательные жидкости. Я превращаюсь в слух. Каждая фраза Раймонда подтверждает мои предчувствия. Один становится для другого вампиром. Отсюда понятие фетальной трансфузии. Выживший близнец забирает себе все свойства убитого и рождается в гораздо лучшей форме. Чем средний статистически новорождённый, вам следовало бы спросить у вашей матери, не было ли рядом с вами при родах мёртвого зародыша. Я не понимаю, вернее, не осмеливаюсь понять. Какая связь с мигренью? Само слово мигрень наполнено информации. Причина ваших мучений память о второй половинке зёрнышка, вашем брате или сестре-близнеце. Примечание. «Ми грейн» в переводе с французского «ми» – половинка, «грейн» – зерно.